Эпилог. Присягу я уже принимала, но оттого сегодняшний день не был для меня менее торжественным и значимым. Даже во второй раз я волновалась. Но да, так получилось, что пришлось подниматься на специально собранный для этого помост и еще раз произносить клятву. Не знаю для кого как, а для меня это не просто слова. К тому же, сегодня получилось даже торжественнее, чем в тот раз. Тогда-то этого никто не видел, а сейчас мы стояли перед всеми преподавателями и учащимися академии. Когда на тебя смотрит тысяча глаз, это не может не впечатлять. А когда среди всей этой толпы есть человек, который для тебя много значит, это все вообще воспринимается иначе, острее. Я зачитывала по памяти слова клятвы, а сама представляла улыбающееся лицо моего декана. Вспоминала, как мы встретились полгода назад, что нам обоим пришлось пережить и преодолеть, как он меня спасал и поддерживал. Наши отношения за те четыре месяца, что мы официально были вместе, только укрепились. Я практически переехала в его квартиру, чем несказанно порадовала соседок, которые тут же разделили между собой полки в моем шкафу. Когда весть о наших отношениях дошла до нового ректора, он решил этому воспрепятствовать». Вообще он стал наводить в академии довольно жесткие порядки. К счастью, он занялся не только дисциплиной, но и учебой. Требования стали в разы строже, появились дополнительные предметы, а старшекурсники бегали все в мыли, потому что им их тоже пришлось изучать и доздавать. Так вот, ректор решил прекратить безобразие, и, честно говоря, я его понимаю. Если мы можем, то почему другие нет? Тем более, что Кемер мой декан не только на словах, но и фактически. Дошло даже до того, что мне предложили перевестись на факультет артефакторики, если я не хочу прерывать с Джейсом отношения. И я на самом деле об этом серьезно задумалась. Дело не в нашем романе. Дело в том, что сама по себе мне эта область интересна лишь чуть меньше, чем аналитика. Что же касается диверсионной деятельности, то это совершенно не мое. Но руководство решило иначе. Кемер, так же, как и дядя, оба считали, что подобное перепрофилирование пойдет мне на пользу, а если я буду заниматься только аналитикой или артефакторикой, то пропаду в своем кабинете или лаборатории навечно. В чем-то они правы, конечно. Так что мое прошение о переводе отклонили, а Джейс с ректором поговорили по душам. Не знаю, что они друг другу сказали, и не замешан ли тут как-то дядя, но от меня отстали. Вернее, даже лучше. Мне разрешили не только учиться на факультете разведки, но и посещать интересные для меня занятия по артефакторике, если это не будет мешать основному профилю. У первого курса ничего интересного я не нашла, так что очень удивила магистра третьего, когда пришла на его занятия. Но меня не прогнали, и я очень скоро смогла доказать, что не просто так трачу свое время. Что же касается резидентуры за эти месяцы мы смогли совместными усилиями раскрыть еще несколько человек. С сектантами было сложнее. Они при любой попытке что-то выяснить разбегались как тараканы и пропадали в неизвестном направлении, так что работа еще не початый край. Война пока тоже не началась, но все к тому идет. Скорее всего, можно ждать гостей сразу после зимних штормов. Сейчас высаживаться на нашем полуострове довольно опасно. Даже отсюда, с площади перед главным корпусом, слышно, как огромные волны разбиваются о скалы. После церемонии мы все разошлись по своим группам. Конечно, поздравили друг друга, потом знакомых, но я все время искала глазами Джейса. Да, ему сейчас может быть некогда, но все же очень хочется получить в ответ теплый, подбадривающий взгляд. Только он вместе с ректором куда-то запропастился. Так и не найдя его в толпе, Через некоторое время я поплелась в его же квартиру. Точнее, уже можно сказать, что нашу. Если честно, надеялась, что он меня все же поздравит. Открыла дверь, и в нос тут же ударил густой цветочный аромат. На столике в гостиной стоял огромный букет ярко-алых лилий, моих любимых цветов. «Боги, где ты нашел такую прелесть посреди зимы?» «Джейс вышел из кухни как раз в тот момент, когда я решала то ли хвататься за цветы, то ли бежать искать его, чтобы зацеловать и затискать». Выбрала все же второй вариант, и в мгновение ока повисла у него на шее, подставляя губы для поцелуя. «Нравится?» — усмехнулся он через пару минут. «Еще как! Они прекрасны! Спасибо!» «Поздравляю, Кати!» Я знаю, что ты уже принимала присягу, но хотелось тебя чем-то порадовать, чтобы это мероприятие тоже запомнилось. А как оно может не запомниться, если рядом был любимый человек? Ой, что-то я не то сказала, потому пробормотала тут же. Ты ведь там был? Был, был, усмехнулся он. Ты выглядела просто восхитительно, и я тоже тебя люблю. Мы посмотрели друг на друга, стараясь глазами выразить все те чувства, которые испытывали. «Слова — это просто слова. Они не отражают и малой талики тех эмоций, которые сейчас просились наружу». «Я приготовил ужин, но что-то мне подсказывает, что мы вернёмся к нему ещё не скоро», — пробормотал Джейс, подхватывая меня на руки. «У тебя развитая интуиция», — рассмеялась я. «Нам в разведке без этого нельзя», — в тон ответил он и не дал больше произнести ни слова, заткнув поцелуем. «Сегодняшний день...» Я действительно запомню на всю жизнь. Конец книги. Текст читала Алисия Май.